Глава десятая. До главного крыла замка я долетела в один мег. Но как бы ни волновалась, не спешила к Квейну на помощь, бросаться, сломя голову в логово врага, самоубийственная дурость. Так что оставшиеся десятки метров до холла пробиралась осторожно. Логичнее всего было подняться на галерею второго этажа и с нее окинуть взглядом пространство. Но окажись я на месте Таяна – то приготовила бы там пару ловушек или хотя бы сигнальный маячок, так что решила избрать менее очевидный путь по первому этажу. Наверное, я перестраховывалась, ибо как не ни вглядывалась никаких сигналок или других подозрительных полетений по пути не заметила. То ли Таян хорошо их замаскировал, то ли не стал утруждаться установкой. Последнее вероятнее. Вейна профессор и так ждал, а меня не принимал в расчет. Ведь в одиночку я мало что могла сделать. Только красиво и бессмысленно умереть. Вот если бы Вейн взял меня с собой, если бы мы напали на Таяна одновременно, тогда мое участие могло переломить ход битвы. А так. Хотя почему я думаю, что Вейн не смог справиться с дядей? Я настолько не верю в дракона. Сбилась шага и на миг замерла. Удивительно, но мысль о том, что Вейн мог выйти победителем из схватки, не приходила в голову. А ведь вероятность такая была, пусть и небольшая. Быть может, всё уже решилось самым наилучшим образом. их жаль, забыла прихватить артефактную карту, когда выбиралась с чердака. Даже посмотреть в неё не догадалась. А ведь по следам энергетических всплесков могла хотя бы предположить, как разворачивались события в холле. Но что гадать, остаётся добраться до места и увидеть всё самой». Да надеяться, что Таян не увел ребят оттуда в неведомом направлении, что все еще живы. Коридор упирался в резные распашные двери. Молясь создательница, чтобы не скрипнули петли, приоткрыла створку. Стоило заглянуть в холл, как всякая надежда на благополучный исход испарилась. Я с трудом сдержала крик ужаса. Вейн неподвижно лежал на дымчато-серой плите, которая одним своим видом навевала мысли, о кровавых жертвоприношениях. Внутри что-то оборвалось. Сердце пронзила ледяная игла ужаса. Неужели я все-таки опоздала? С трудом подавила порыв броситься к парню, убедиться, что он жив, что еще дышит. Зажмурилась и до крови прикусила щеку. Нет, я должна мыслить рационально. Ведь до полуночи еще сорок минут. Он должен быть жив». Медленно приподняла веки и постаралась трезво оценить картину. Глаза Вейна были открыты. На чёрной форменной одежде, незаметной ни крови, ни следов ран, но тут я не могла поручиться. Рядом с жертвой прохаживался Таян. В руках маг крутил жуткого вида кинжал. Кажется, лезвие его было сделано из того же камня, что и плита. В нескольких шагах от них замер Рик. «Даже издалека я могла сказать, что парень находился под действием какого-то парализующего плетения». У стены в ряд выстроились Иллиран, Джите, Кван Су, Сану и Юн Их сковывала не магия, а страх. Рядом с ребятами в кресле восседала Лана. Невеста Рика, видимо, уже бывшая, выбрала платье излюбленного кроваво-красного цвета, вычурное, украшенное золотым шитьем, Волосы уложены в сложную прическу, заколоты золотыми шпильками с изящными подвесками. Мэй Лана приложила немало усилий, чтобы создать поистине царственный запоминающийся образ. Даже на зимнем балу она выглядела не столь впечатляюще. В углу за креслом под тускло мерцающим куполом лежали несколько тел. Насколько я смогла рассмотреть, это были Марк и Слуги. Что заплетение их закрывало, я не знала. Могла лишь надеяться, что оно не дает им умереть. Складывалось впечатление, что все чего-то ждут. Одни с предвкушением, другие с ужасом. В холле стояла гнетущая тишина, которую разбавляли лишь негромкие шаги Таяна. Как убедиться, что Вейн, Марк и слуги все еще живы? Как удостовериться, что они дышат? Я чуть не подскочила озаренная внезапной идеей. В памяти всплыло одно древнее и специфическое плетение поиск жизни. Оно позволяло уловить биение сердца. Энергии на него требовалось немного, а значит, всплеск будет незначителен, и Таян вряд ли почувствует колебания потоков, если, конечно, не обладает повышенным чутьем или не задействовал какой-то охраняющий контур. Само плетение крайне сложное, нестабильное, с небольшим радиусом действия, но его хватит, чтобы накрыть собравшихся в холле. Не знаю, известно ли подобное заклинание в Чон Рэе, но в княжествах его применяли, когда искали попавших под лавины людей. Создала паутину из силовых нитей и бросила в холл. И тут же меня затопило осознание невероятного облегчения. Вейн жив. Марк и остальные тоже. За друга и я боялась не меньше, чем за своего дракона. Ведь профессор использовал их как приманку для Вейна но, видимо, заполучив племянника, не стал утруждаться разрушением поддерживающего жизнь купола. А может, просто забыл? Стоп. А где Наэль и Юна? Что, если Вейна опоздал, и я исполнил угрозу? Убил девушек? Я еще раз пробежала взглядом по холлу и заметила в противоположном краю помещения на полу, практически вне поля моего зрения и за пределами радиуса поиска жизни, женское тело. Судя по одежде, это Наэль. Она мертва? Тихонько выдохнула. Старшекурсница медленно ползла в сторону выхода. Надеюсь, если она и ранена, то не серьезно, а просто старается, не привлекая внимания, выбраться отсюда. Во всяком случае, крови на мраморных плитах не было. Юну как ни всматривалась, я не нашла. Ни живой, ни мертвой. Возможно, ей удалось сбежать, или профессор отослал первокурсницу с каким-то поручением. Хотя что гадать, если выживу, то узнаю. Надо не предаваться пространным рассуждениям, а действовать. Вот только я понятия не имела, как. В отчаянии прикусила губу. Как же помочь Вейну и остальным? Когда спешила на выручку, то убеждала себя, что на месте сориентируюсь, что-нибудь придумаю. Ну вот, я на месте. Сориентировалась. С трудом подавила истерический смешок. Меня душило чувство собственной беспомощности. Я могу рискнуть жизнью и напасть на Тайяна отвлечь его на несколько секунд, но это ничего не изменит. Вейн Рик под действием заклятий, они не смогут меня поддержать, а остальные? Возможно, объединившись, мы смогли бы побороться с профессором. Но они напуганы, их действия будут не согласованы. Я сомневалась, что к моей атаке присоединится хотя бы пара ребят. К тому же, скорее всего, соученики все еще отравлены». Скрывать эхо активации плетений, в отличие от Вейна, я тоже не умею. Хоть сколько-нибудь серьёзное заклинание это Ян сразу уловит. А что если... Я прищурилась, вглядываясь в энергетические конструкции, которых в холле было множество. Плетения, которые опутывали Вейна и Рика, оказались совершенно разными. По структуре, плотности нитей, насыщению энергией. Кокон, в котором был заключён дракон из рода Хван, выглядел на порядок сложнее. В хаотичном переплетении нитей силы чувствовалась некая логика. К такой энергетической конструкции страшно подступиться. А вот плетение, которое накрывало Вейна, выглядело немного знакомо усовершенствованная антимагическая сфера. Вейн, вероятно, сейчас старается сломать клетку изнутри. Дэрик, да возможно, тоже. Если профессор не полностью подавил его волю, в любом случае пытаться вызволить Хван Рика бессмысленно. Даже если я смогу помочь старшекурснику, невозможно предсказать, как тот себя поведет. Вейн – другое дело. Распутать плетение издалека, быстро, незаметно – задача практически невыполнимая. Но я должна это сделать. Антимагическую сферу применяли, чтобы лишить сил находящегося внутри человека. А потому все важные узловые точки располагались снаружи контура. «Самому Вейну сложно будет до них добраться. По сути, вовсе невозможно. Особенно за оставшееся время». Дорезив в глазах, я вглядывалась в паутину нитей, которая накрывала Вейна. Одна узловая точка, вторая, третья. Я насчитала девять. Восемь второстепенных и одна центральная, замок, который не открыть, пока существуют другие точки». Притом, стоит распутать хотя бы один из узлов, как энергетическая структура купола исказится, и Таян может это заметить. Надо действовать крайне осторожно. Ослабить узлы, чтобы все восемь можно было уничтожить одним махом, а потом браться за девятый. И надеяться, что мне хватит времени, мастерства, силы воли. Лоб покрылся испариной. Я вся взмокла от напряжения, прежде чем смогла ослабить одну из переплетений. Теперь стоит дернуть за нить, как оно распадется. Второй узел дался еще тяжелее. Голова кружилась, казалось, я вот-вот потеряю сознание. Часы в холле показывали, что до полуночи осталось 26 минут. Если так пойдет и дальше, я не успею. Несколько раз моргнула. Нет времени на панические мысли. У меня его и так слишком мало. Взялась за третий узел. И он, о чудо, оказался уже ослаблен. И четвертый тоже. Неужели кто-то из ребят тоже пытается разрушить плетение? Нет, вряд ли. Они слишком напуганы. Скорее всего, я вновь недооценила своего дракона. Он не сдался. Тоже борется. Вместе мы обязательно справимся. Успеем. У нас все должно получиться. Воодушевленная я потянулась к пятому узлу и принялась его распутывать. Вдруг профессор прекратил беспрестанно расхаживать. Он замер рядом с племянником, задумчиво рассматривая его, будто видел впервые. Меня сковал ужас. Неужели Таян заметил, что мы ослабили узловые точки в его плетении? Я отпустила пятый узел, который уже почти победила, и затаилась. Даже дышать перестала. Надменное лицо Таяна украсила кривая улыбка. С отеческой заботой он взлохматил волосы Вейна, поправил тому воротник стойку и присел на камень рядом. «Знаешь, ты ведь мог быть моим сыном», проникновенно сказал он. «Мы с Мией любили друг друга. Если бы я родился раньше Лина и получил удар, то именно я женился бы на ней». Облегченно вздохнула. Тревога оказалась ложной. Дядя просто решил напоследок побеседовать с племянником. Захотел насладиться собственным превосходством. Или нервничал, желая скрасить последние минуты до полуночи. Неважно. Главное, он ничего не заметил. Вновь осторожно потянулась к пятому узлу. «Мия!» Раздался яростный голос Вейна. «Моя мать никогда бы не...» Я вздрогнула и чуть не выпустила энергетическую нить. «Ты недостоин произносить ее имя!» Склонившись к лицу парня, прошипел профессор. «Ведь это ты убил ее!» «Ты, илин «Выродок», – процедил Таян. «Я не выбирал, когда мне рождаться». «Ты вообще не должен был рождаться. Ни ты, ни Мэйин. А что, Дамии, ты правда думаешь, что она по своей воле вышла за моего братца?» «Ее никто не спрашивал». «Пятый узел поддался, и я взялась за шестой». «Так вот оно что», – желчно усмехнулся Вейн. Теперь я понял, почему вам приглянулись Лана и Ханя. У них с моей мамой было кое-что общее. «Мы все были девушками драконов», — эхом донесся женский голос. Краем глаза заметила, что Лана поднялась с кресла и на негнущихся ногах сделала пару шагов к дымчатой серой плите. «Надо же, до нашей школьной королевы наконец дошло. Вот только слишком поздно». Сделанного уже не вернуть. «Это правда?» – прошептала она. Раздраженно поморщившись, Таян тоже встал на ноги. «Попозже поговорим. Я исполню все, что тебе обещал. Ты убьешь своего дракона». Как же, оказывается, Лана ненавидела Хван Рика. «Скажи, что нет!» – сорвалась на крик девушка. «Что любишь меня? Что мы вместе не потому, что я была невестой дракона. Что я не...» «Не трофей?» Но профессор не спешил разубеждать любовницу. «Сестра, какая же ты все-таки дура!» Издевательски громко захохотал Мэй Илиран. «Заткнись!» Не оборачиваясь, рявкнула Лана. «Наивная идиотка! Из-за своего ублюдка ты погубила всех!» Таян взмахнул рукой. Лану, Рика и других ребят сбила с ног силовой волной. Девушка тут же подорвалась с пола. И рассерженная кошкой бросилась на куратора. И с размаху налетела на невидимую стену. Лана что-то гневно кричала, но до меня не долетало ни звука. Она била по преграде, царапала ее. Затем отошла на несколько шагов и ударила магией. Результат оказался тем же. То есть нулевым. Но бывшая невеста Рика не собиралась легко сдаваться. Профессор прищелкнул языком и покачал головой. «Жаль». «Теперь придется ей от нее избавиться», — поделился он с Вейном. «Хотя, может, и к лучшему. Она мне порядком надоела». Меж тем я ослабила еще два узла. Остался последний, девятый. Он же центральный. И буквально пара минут до полуночи. Отрешившись от всего, я погрузилась в хитросплетение энергетических нитей. Молила только об одном, чтобы мне никто не помешал. Ни профессор, ни сам Вейн. «Если мы одновременно возьмемся за последний узел, то вместо того, чтобы распутать его, лишь сильнее затянем. Кто-то должен уступить, довериться другому. Снаружи подобраться к узловым точкам проще, а значит, уничтожить антимагическую сферу должна я. Но если бы мне довелось оказаться на месте Вейна неуверенно, что смогла бы смиренно ждать спасения, когда счет шел на секунды», Наконец, структура заклинания была разрушена, энергетические нити начали бледнеть. «Прощай, племянничек!» Таян с размаху вонзил кинжал в сердце Вейна. «Внутри у меня что-то оборвалось. Душу пронзила такая боль, словно это меня живьем резали на куски». «Нет!» – закричала я, отчаянно бросаясь к жертвенному камню. Профессор обернулся, по его лицу скользнула тень удивления. «Не до тебя сейчас!» – отмахнулся он, как от надоедливой мухи. Меня подняло в воздух, закрутило и отбросило в сторону. Я пролетела пару десятков метров и рухнула на каменный пол. Не чувствуя боли, тут же извернулась и подскочила на ноги. В груди Вейна торчал кинжал. Парень все так же неподвижно лежал на плите, вот только жизни в нем не было. Он умер. Ушел в иной мир. Его больше нет. «Я же успела», — глотая слезы, прошептала я. «Вейн!» Осознание потери обрушилось тяжким грузом на плечи, и я еле удержалась на ногах. «Как же так?» Устремила ненавидящий взгляд на Таяна. Тот отступил на несколько шагов от племянника и сосредоточенно смотрел на жертвенный камень. Губы мужчины беззвучно двигались, пальцы выделывали сложные пасы. «Если я не смогла спасти Вейна, то должна отомстить. Убить, растерзать, стереть в пыль проклятого профессора!» Мои пальцы запорхали, сплетая заклинания. В Таяна понеслась ледяная стрела, одна из моих заготовок, всего лишь отвлекающий маневр, не более. А всю энергию я вложила в гигантскую глыбу льда, которая сейчас формировалась над Куратором. Если такая мощь внезапно обрушится на него, то может смять защиту и его самого. Стрелу-то я надбил щелчком пальцев и тут же вскинул рукой вверх. Глыба взорвалась. Все вокруг припорошило снежным крошевом. Я же удостоилась лишь мимолетного раздраженного взгляда. Он даже магию на меня тратить не стал. «Тьма», — простонала я. Стася, портал. Не дай ему открыться. До меня донёсся голос Хван Рика. Иначе мы умрём, весь мир погибнет. Я так сфокусировалась на Таяне, что потеряла из виду происходящее вокруг. Зал перегораживала невидимая стена, за которой стоял Рик. Не знаю, сам ли он справился с заклятием. Помог ему кто-то из ребят или чары разрушились после смерти Вейна. Из ладони старшекурсника лилось чистое пламя, которое, казалось, должно было испепелить все на своем пути, но лишь бесследно растворялось в незримой преграде. Пока ему удалось только сломать немую печать и докричаться до меня. То ли за эти дни дракон ослаб, то ли ты я оказался гораздо сильнее, чем все думали, а может и то и другое. Поодаль от Рика по стене отчаянно било атакующими плетениями Лана. Бледное лицо школьной королевы расчертили дорожки слез, но взор ее пылал от ненависти. или Лиран, Джи, Тей, простолюдины так и были разбросаны сломанными куклами по полу, куда их отшвырнул Тиян. Вряд ли удар профессора оказался смертельным, скорее всего они парализованы ядом. Над телом Вейна струились пока еще еле заметные потоки энергии, которые закручивались в нечто, похожее на воронку смерча. Прямо на глазах она ширилась и росла. Очертания становились четче. Так вот для чего-то Яну нужен был Вейн, чтобы создать портал в Междумирье. И если портал откроется, то случится что-то страшное, непоправимое. Я должна это остановить. Кроме меня некому. Вот только всю энергию я бездарно потратила. Через пару минут она восстановится, но у меня нет этого времени. И даже будь мой источник полон, я понятия не имела, как помешать Таяну. Не хватало знаний, опыта, силы. Вдруг тело Вейна выгнулось дугой, а из его горла вырвался леденящий кровь нечеловеческий вой. Он жив. По виткам гигантской воронки заскользили вниз призрачные тени, Напоминающие монструозных змеев. Дурея от собственной храбрости, граничащей с безрассудством, я со всех ног бросилась к Вейну. Краем глаза уловила несущийся в мою сторону от Таяна сгусток пламени и прыгнула. Пятки обожгло огнем, но это лишь придало мне ускорение. Я пролетела через горловину воронки. На краткий миг меня обдало запредельным холодом, а затем, вцепившись в Вейна, Вместе с ним упала с жертвенного камня. Мы покатились по полу. «Нет!» – донёсся яростный крик профессора. Вытащила из груди парня кинжал и отбросила в сторону. И тут же активировала заготовку. «Вокруг нас возник самовосстанавливающийся щит лихангина. Пока ещё хрупкий и слабый, но по мере того, как будет восполняться энергия в моём источнике, он будет крепнуть. Хотя вряд ли это нас спасёт». Я села на полу и взглянула на тело, неподвижно лежащее рядом. «Вэйн!» — тихонько преисполненная надежда позвала я. Глаза его были закрыты, черты лица заострились, а кожа стала белее снега на вершинах Норлесских гор. Осторожно дотронулась до щеки и тут же отдернула руку. Лед, наверное, и то теплее. На смертельную рану, зияющую в груди, старалась не смотреть. Закралось страшное подозрение. После такого удара в сердце никто не мог выжить. Меня вновь начала затягивать пучина отчаяния. И тут ресницы Вейна дрогнули. Веки медленно приподнялись. На меня взглянули нечеловеческие глаза. Змеиные. С узким вертикальным серебряным зрачком. Лишь невероятным усилием воли я не отшатнулась. Губы парня приоткрылись. Сия. Полувздох, полушепот. На грани слышимости. «Вэйн!» — не веря своему счастью, отозвалась я. Глаза защипала от слез. «Ты жив? Но как?» В ответ он слабо улыбнулся. Говорить не было сил. Сложно придумать более глупый и несвоевременный вопрос. Но в голове не укладывалось. Как кто-то после подобного мог очнуться? Хотя он ведь не человек». Он дракон. Рядом что-то взорвалось, и я рефлекторно пригнулась. К счастью, щит погасил остаточную энергию и даже устоял. К созданному мною куполу заструился тоненький ручеек силы от Вейна, упрочняя конструкцию. Теперь щит должен выдержать и прямой удар. В холле шел бой. Летали огненные мечи и шаровые молнии. С потолка сыпалась каменная крошка. Пол под нами дрожал. Рику, наконец, удалось разрушить невидимую стену, и он сцепился с Теяном. Притом, похоже, старшекурсник прикрывал Вейны и меня. Иначе от нас давно бы мокрого места не осталось. Если бы несколько дней назад кто-то сказал, что Хван Рик будет защищать своего давнего врага из рода Ши, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Но теперь мы оказались на одной стороне. Ланы нигде не было видно. Дракон вряд ли стал бы охранять предавшую его невесту. А сама в подобной схватке она бы не выжила. Так что или уже погибла, или сбежала. «Посмотри. Наверх». Хрипло прошептал Вейн. Я подняла взгляд. И в этот момент мне невероятно захотелось провалиться сквозь плиты перекрытия. Причем чем ниже, тем лучше. Определенно, Таян не самая серьезная наша проблема. Под потолком, извиваясь, кружились драконьи духи. Один, два... Я насчитала пять. Каждый длиной в несколько метров. Тела эфемерные, полупрозрачные, покрыты чем-то напоминающим мелкие чешуйки. С одного конца косматая, рогатая, усатая голова, украшенная, ко всему прочему, огромной пастью с солидными клыками. С другого, острый, словно наконечник копья, хвост. По бокам две пары когтистых лап. Эфемерные сущности походили на странную помесь гривастого льва и змеи. Ну, или чонрейских драконов, как те изображались в книгах. Правда, я думала, что драконы размером побольше будут, раза этак в три. Но нам и этих духов за глаза и уши хватит. Моментально вспомнилось все, что Вейн рассказывал про них. Что драконы – это самая разрушительная и сложно поддающаяся контролю магия. «Портал еще открыт?» – выдохнула я. «Нет, закрылся. Когда ты нарушила ритуал, чувствовалось, что длинные фразы давались ему тяжело. Но несколько духов успели прорваться. И, сдается, мне долго они спокойно летать под потолком не будут». Вейн так и лежал на полу. К нему стремительно возвращалась здоровая чонрейская бледность, Та самая, которую здесь принято называть аристократической. А рана на груди, о чудо, почти затянулась. Я знала, что регенерация у него повышенная, но и помыслить не могла, чтобы настолько. Лишь глаза парня так и оставались змеиными. Правильно понимаешь. И что же делать? Этими придется заняться мне. Облизав пересохшие губы не отводя взгляда от круживших над нами тварей, сказал Вейн. Я сразу поняла, что он имел в виду. Ши Вейн хотел призвать своего дракона. То, чего он раньше никогда не делал, к чему не был готов. Не после того, как ему в сердце вонзили кинжал. «Ты уверен, что справишься?» Я дотронулась до его плеча. «Должен. Они ослаблены после перехода, дезориентированы». Их нужно убить, пока они не набрали силу. Иначе они уничтожат все на этом острове, а потом вырвутся на свободу. Может, лучше Рик, он старше тебя, опытнее. Спасибо за поддержку. Уголок рта Вейна дернулся, и ты не хуже меня видишь, что ему не до духов. Таян сильный противник, и теперь ему нечего терять. Если бы не Хван Рик, нас бы уже не было в живых». «Значит, он тоже это понял». «Я могу как-то помочь». «Держи щит. Не вмешивайся, чтобы не происходило». На мгновение на его лице отразилось сомнение. Затем Вейн с видимым усилием сел. Прокусил кожу на своем указательном пальце и быстро начертал у меня на лбу кровью какой-то знак. «Если я не справлюсь, если дракон выйдет из-под контроля...» Вэйн встретился со мной взглядом. «Он тебя не тронет, потому что ты моя». В другой момент я бы возмутилась подобным собственническим замашкам, но сейчас покорно кивнула. Отодвинулась в сторону, к границе защитного купола. Короткой передышки мне хватило, источник наполнился почти полностью. Я влила энергию в щит и принялась выплетать еще один. Вэйн переплел ноги на чонрейский манер, Развернул плечи, выпрямил спину. Руки сложил в районе солнечного сплетения. Смежил веки и медленно выдохнул. Быстрым речитативом начал произносить заклинание, в котором я улавливала лишь отдельные слова. Остальное казалось диким набором звуков, которые никогда в жизни не смогла бы повторить. Одновременно с этим, подчиняясь какому-то странному ритму, пальцы Вейна складывались в немыслимые фигуры – изгибаясь под невероятными углами. Над головой взорвалась шаровая молния. Один из щитов лопнул, второй еле устоял. И я тут же принялась создавать новые с ужасом наблюдая, как к нам приближается, сотрясая пол, каменный голем. Монстр высотой в два человеческих роста, собранный из обломков колонн и балюстрады галереи второго этажа. В холле царило нечто невообразимое, Кажется, такое называли магическим штормом. Воздух искрил и звенел от разлитой вокруг энергии. Часть пространства затягивал дым и марево от не до конца разрушенных плетений, в котором парили каменные осколки, сломанная мебель и человеческие тела. На миг я поймала обезумевший взгляд Янгука. Парень был еще жив. Насчет сану я не была уверена. Половина его лица превратилась в кровавое месиво, а Джете и вовсе оторвало ногу ниже колена. Остальные были слишком далеко, да и некогда мне было их разглядывать. И в этом магическом шторме между осколками и телами хищными тенями скользили инфернальные сущности. Мне показалось, что за пару минут каждая стала на добрый метр длиннее и немного толще. Похоже, твари питались энергией. Вейн сделал резкий паз, и перед ним возникло кольцо, свитое из тугих серебристых жгутов, из которого вынырнул маленький белый дракончик. Размером не больше локтя. С крохотными рожками и тоненькими усиками. Дух Вейна с детским любопытством начал кружить вокруг, осматриваясь. Я почувствовала разочарование и умиление одновременно. Если пришедшие из междумирья духи вызывали запредельный ужас, что этот казался милым. Вот только как такой мелкий дракончик справится со своими дикими собратьями? И как пройдет через построенные мной щиты? Может, стоит их? Додумать мысль я не успела. Призванный Вейном дух устремился к защитному куполу и легко прошел сквозь него, не потревожив ни одной из плетений. Кажется, обычная магия, во всяком случае доступная мне на нынешнем этапе обучения, не способны остановить подобное создание. Преодолев щиты, дракончик вдруг закружился и мгновенно вырос в десятки раз. Над куполом нависло гигантское змееподобное чудовище. Белоснежное, словно сотканное из тумана, длиной метров двадцать не меньше. Взмахом хвоста дух обратил голема в груду камней и бросился на диких драконов. Поднявшись на ноги, я, затаив дыхание, Наблюдала за разворачивающейся под сводами холла схваткой. Драконы рвали друг друга клыками и когтями, бели хвостами. Дух Вейн оказался сильнее, но противников было больше. И все это происходило практически беззвучно. Лишь слышались удары о стены и потолок, в которых красовалось уже немало дыр. Допадали на пол камни и куски штукатурки». Не зря Вейн предупреждал, что его дракон способен обратить в пыль древний замок, укрепленный всевозможными плетениями и артефактами. Сам Вейн так и замер в одной позе с закрытыми глазами. Лишь пальцы его иногда подрагивали, да губы что-то беззвучно шептали. На лбу и висках парня от напряжения выступили капельки пота. Краем глаза я уловила какое-то движение. Прихрамывая к Теяну со спины подкрадывалась Лана. От шикарной прически школьной королевы не осталось и следа. Красное платье изорвано в клочья. А многочисленные драгоценности девушка где-то потеряла. Ее левая рука висела плетью, а оголенное бедро украшала жуткая рана. Лицо заливало кровь из рассеченного лба. Передвигалась Лана явно на чистом упрямстве. Она с трудом уворачивалась от летающих камней и обломков и тратила последние силы на то, чтобы ее тоже не затянуло в магический шторм. В правой руке девушка сжимала тот самый кинжал, который я вырвала из сердца Вейна. Таян и Рик прекратили сражаться и, замерев, смотрели на невероятную драконью битву. Лану они не видели. «Умри!» – закричала она и вонзила клинок в спину профессора. Вскрикнув, тот пошатнулся, но не упал. Девушка вырвала кинжал из раны и замахнулась, чтобы ударить вновь, но не успела. Таян щелкнул пальцами, и та взорвалась. В мгновение ока обратилась в кровавую пыль. «Лана!» – заорал Рик, кидаясь к профессору. «За всем этим я упустила из вида, что схватка инфернальных сущностей почти подошла к концу». Дракон Вейна откусил голову последнему пришлому духу, и тот бесследно развеялся. Гигантское белоснежное существо сделало круг под сводами холла и разразилось беззвучным победным воем. И только я хотела облегченно вздохнуть, как дракон, снеся по дороге колонну, стремглав бросился вниз. Ударом хвоста отшвырнул Рика в дальний конец зала и яростно перекусил профессора Таяна на две половинки. Встряхнув рогаток косматой головой, извиваясь, как змея, Дух заскользил по полу к нам с Вейном. Все так же бесследно прошел сквозь щиты. Вернее, прошла только голова. Целиком под куполом он бы не поместился. На Вейна дух не обратил внимания. Замер, разглядывая меня и будто принюхиваясь, почти касаясь моего лица тонкими жгутами усов. Я чувствовала исходящий от инфернальной сущности запредельный холод. Меня потряхивало от страха, и близости колоссального сгустка магической энергии, который по сути, и являлся дракон. Наши глаза находились практически на одном уровне, но прочитать хоть что-то во взоре духа не представлялось возможным. Не знаю, сколько мы так стояли. Мне чудилось, что дракону хотелось разорвать меня на части, как Таяна, или отбросить от своего хозяина, как Рика. Но кровавый знак Вейна не давал этого сделать. Я же не смела дышать. Боялась словом или жестом нарушить шаткое равновесие. Наконец дракон беззвучно фыркнул, обдав меня морозным облачком. И схлопнулся. Исчез. Лишь колебания энергетического фона напоминали, что рядом со мной только что находилось невообразимое создание родом не из нашего мира. Светлоокая. Выдохнула я. Несколько раз моргнула, стряхивая с ресниц иней, и оцепенение с тела. С тихим стоном Вейн завалился на бок, я тут же упала рядом с ним на колени. Глаза его были открыты, а руки все так же крепко переплетены в замок, будто он из последних сил пытался что-то удержать. «Вейн!» – с тревогой позвала я. Но парень меня не слышал и не видел, его сознание унеслось далеко отсюда, и неизвестно, когда вернется». Я запустила сканирующее плетение. Целительство не моя специализация, но кое-что все же могу. Удивительно, но по всему выходило, что Вейн здоров, разве что сильно истощен, как энергетически, так и физически. Часы, которые чудом уцелели на стене, показывали, что сейчас всего одиннадцать минут первого. И за этот крохотный отрезок времени произошло столько всего, что в голове не укладывалось. Я положила голову Вейна себе на колени, провела рукой по его волосам. «Ты справился», — негромко сказала я. «Ты смог его удержать. Все закончилось». Защитный купол оставался единственным островком безопасности. Вокруг же все еще буйствовал магический шторм. Я беспокоилась за Марка, за Наэль и остальных, даже за Рика, но совершенно не знала, как им помочь». Не представляла, как остановить шторм. У меня не было противоядия. Не могла бросить Вейна в таком состоянии. А практически все силы уходили на поддержание купола, о которой то и дело ударялись каменные обломки. Оставалось только ждать. Я верила, что помощь вот-вот должна прийти, ведь полночь наступила. Сейчас драконы сильны, как никогда, а значит, могут пробить брешь в защите школы. Если, конечно, Тиншион смог им сообщить. Если события в замке для них окажутся важнее, чем ритуал инициации молодого дракона. Если пробить защиту действительно возможно, ведь этого никто не делал. В тревоге закусила губу и запустила поиск жизни, а затем еще и еще, пока радиус заклинаний не накрыл весь холл, не считая нас с Вейном, я уловил биение и еще четырнадцати сердец. Правда, все, кроме одного, звучали слабо. Искры жизни этих людей затухали. Насчет последнего я не сомневалась, оно принадлежало Хванрику. Если уж Вейна не убил кинжал в сердце, то и его извечного соперника удар драконьего хвоста к праотцам не отправят. Около часа назад в холле находилось 17 человек. Смерть Таяны и Ланы я видела. Значит, остальные живы, Несмотря на отравление и магический шторм. Только бы помощь подоспела быстрее. «Сия!» — раздался еле слышный голос. Глаза Вейна вновь стали нормальными, человеческими. «Ты как?» — спросила я. «Жить буду, наверное», — слабо улыбнулся парень. «А ты опять косу подпалила». «Ага», — невольно ответила ему улыбкой. «Теперь точно придется подстричься». Странно было вот так мило беседовать, когда вокруг царило безумие. Но ни я, ни он ничего не могли поделать. Лишь ждать, когда всех нас наконец спасут, или когда Вейн хотя бы отчасти восстановится. Впрочем, не уверена, что даже дракон смог бы совладать с магическим штормом. «Как ты выжил? Я думала, ты, Ян, тебя убил». «Почти. Если бы ты не вытащила кинжал, я бы умер». «Для открытия прохода в междумерье нужна кровь из сердца дракона». «Ты знал, что так будет». «Безумно захотелось встряхнуть за плечи, а еще лучше ударить этого несносного парня, но бить лежачего подло, а в данном случае, учитывая невероятную регенерацию субъекта, еще и лишено всякого смысла». «Тэян в точности воспроизвел ритуал принятия сущности дракона». «То есть, когда тебе было одиннадцать лет», «Ты также лежал с кинжалом в сердце?» Вейн послушно смежил веки. «Тьма!» «Да эти драконы больные на голову. Чтобы обрести силу, приходится идти на жертвы». «Точно больные!» – пробормотала я. «Сия?» – удивленно вскинул бровь Вейн. Хотя, если так подумать, у него не имелось выбора. В тот миг, когда он стал старшим сыном рода Ши, Судьба его была предрешена. «Уже пятнадцать минут первого. Где все эти ваши великие маги и драконы, когда они так нужны? Неужели так сложно?» И словно дожидаясь моих слов, раздались хлопки многочисленных телепортов, из которых начали появляться Чон Рейца. В мгновение ока в холле развернулась бурная деятельность. Одни усмиряли магический шторм, Другие оказывали пострадавшим первую помощь и переправляли тех, видимо, в лазарет. Третьи занялись укреплением стены сводов замка, которые не иначе как чудом не рухнули во время битвы. Четвертые внимательно осматривались и будто бы протоколировали увиденное. До нас пока никому не было дела. Оно и правильно. Жизни войны ничего не угрожало. Дракона вообще, как тут выяснилось, убить непросто а я отделалась лишь испугом. Только Шелин наградил сына неприязненным взглядом и поспешил к телу брата. Вот уж кого в скором времени ждет много неприятных открытий, так это папа Шувейна. Истину теперь не утаить. Слишком многие слышали исповедь Теяна, стали жертвами его злодеяний. Но надолго нас в не оставят, и неизвестно, когда потом удастся увидеться поговорить. Сия... «Почему ты меня так называешь?» Задала я вопрос, который давно не давал мне покоя. Вейн улыбнулся. «Анастасия». «Сия?» «Сия». По его губам скользнула мечтательная улыбка, и, встретившись со мной взглядом, он произнес. «Сия — это путеводная звезда. Ты — моя путеводная звезда. Пожалуй, мне нравится это имя», — медленно произнесла я. В нашу сторону уверенно направлялись первый министр и следователь Тин Позади них прихрамывая плёлся Хван Рик. Похоже, передышка закончилась. Впереди нас ожидал многочасовой допрос. Но я не сомневалась, что все теперь будет хорошо. Я встала с пола и помогла подняться Вейну. Держался на ногах тут явно с трудом. Как бы ни храбрился парень, какой бы чудесной регенерацией не обладал, Все произошедшее далось ему нелегко. Должно пройти некоторое время, прежде чем он полностью восстановится. «Обещай, что больше никогда не будешь принимать решения за меня», – прошептала я. «Впредь так и будет, все наклонившись к моему уху, – сказал дракон. Прикусила губу, пытаясь держать улыбку. Неправильно сейчас улыбаться, не поймут. Мне предстояло знакомство со вторым человеком в Чонрея. И от того, какое впечатление я произведу, зависело многое. Ведь у меня появилась крайне веская причина, чтобы остаться жить в рассветной империи».